Глава двенадцатая. Через несколько дней после приёма я ознакомилась с портнихами, которых Стив привёз из ближайшего города. Он поехал туда с одной из служанок замка, Вдвоем ему удалось уговорить портниху и её помощницу пожить немного в тёмных песках. За приличную плату, разумеется. И теперь мне предстояло побеседовать с той, кто обшивал лучших модниц провинциального городка, объяснить свои предпочтения и договориться о цене. Я сидела в своей гостиной, перебирая образцы тканей, которые служанки разложили передо мной на массивном дубовом столе, отполированном до темного блеска. Солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь свинцовое стекло окна, играли на поверхности шелков и бархатов, заставляя их переливаться десятками оттенков, от глубокого сапфирового до нежного перламутрового. После нескольких недель ношения поношенных платьев, пахнущих пылью и чужими духами, наконец появилась возможность обновить гардероб. «Войдите», — сказала я, услышав осторожный, почти неслышный стук в дверь. В комнату вошла невысокая, стройная женщина с безупречно гладкой прической цвета вороного крыла, убранной в сложную конструкцию из шиньона и шпилек. Ее серые холодные глаза мгновенно с одного беглого взгляда оценили мой нынешний наряд, и я невольно сжала складки потертого платья из грубого материала, чувствуя, как по щекам разливается предательское тепло. Найра Лизбет представилась портниха, делая безупречный, отточенный до автоматизма реверанс. Голос звучал мягко, но с явным режущим слух нотками столичного произношения. Мне сказали ваша светлость нуждается в новом гардеробе За ней робко кралась юная помощница едва видимая за громадной охапкой тканей, картонными папками и потрёпанными журналами с модными гравюрами. Я кивнула жестом приглашая их занять два свободных кресла напротив. Да, мне нужно несколько платьев для разных случаев для приемов, для прогулок, для управления имением. Помощница, ловко двигаясь, быстро разложила на столе лоскуты и подушила воздух сладковатым ароматом камфоры. Тяжелый шелк для вечерних нарядов, практичную шерсть для повседневности, тончайший батист для нижних юбок. Нейра Лизбет тем временем, не сводя с меня пристального взора, достала из складок своего строгого платья крошечные серебряные ножницы и остро отточенный мелок, уже изучая мою фигуру профессиональным, вычисляющим взглядом портнихи, видящей не женщину, а лишь совокупность мерок и линий. «Начнем с основы», — сказала она деловито, и ее голос прозвучал, как щелчок, счет. «Три парадных платья, два прогулочных костюма, домашнее одеяние». Ее длинные холодные пальцы с коротко остриженными ногтями ловко и безошибочно мерили мои плечи, талию, бедра, будто снимая мерку для статы. У меня есть почти готовое платье, которое можно быстро адаптировать под вашу фигуру. Помощница, словно совершая священный ритуал, осторожно извлекла из холщового чехла потрясающее одеяние: темно-синее, цвета ночного неба с призрачным серебряным шитьем, где каждый стежок, каждый завиток был произведением искусства. «Это было заказано для одной знатной дамы», пояснила портниха ловко и уклончиво обходя детали. «Но, кажется, оно создано именно для вас». Я невольно провела подушечками пальцев по прохладному струящемуся шелку, представляя, как, наконец, смогу выглядеть, как настоящая графиня, а не как затравленная наследница в чужом платье а сколько начала я осторожно чувствуя как старые привычки экономить каждую монету сковыт язык для хозяйки темных песков особые условия улыбнулась на Элизабет, и в уголках ее губы заплескалась тонкая сеточка морщин пока она намечала мелом на ткани четкие уверенные линии будущего кроя Десять золотых за весь гардероб, и ее глаза, серые и острые, как лезвие, блеснули любопытством. Разрешение посетить ваш знаменитый заповедник нечисти Я замерла с тонкой острой иголочкой в руке, которую она уже успела мне вручить для предстоящей примерки. Видимо, слухи о моем предприятии распространились дальше и обросли большими подробностями, чем я думала. «Договорились», — кивнула я, ловя восторженный, полный жадного любопытства взгляд юной помощницы, уставившейся на меня широко раскрытыми глазами. «Но предупреждаю, после посещения заповедника вам, возможно, захочется добавить в мои наряды несколько необычных деталей для защиты». Нейра Лизбет лишь загадочно улыбнулась, не поднимая глаз от работы уже раскладывая на столе причудливые бумажные выкройки, испещренные цифрами и пометками. А я смотрела в большое зеркало в позолоченной раме, где по кусочкам, по мере того, как ткань ложилась на плечи, постепенно складывалось отражение настоящей графини — хозяйки, которой больше не придется краснеть за свой гардероб. Впрочем, некоторым моим гостям было абсолютно плевать на мой внешний вид. У них имелись совсем другие цели и задачи. Виконт Гарольд Лорд Ласки вместе со своим сыном Алексисом пожаловали ко мне в замок в пасмурный дождливый день, когда небо затянулось сплошной свинцово серой пеленой. Официальный визит с намеком на сватовство. По крайней мере, я видела это так. Пришлось пригласить их в малую гостиную, где потрескал недавно растопленный камин и приказать служанкам накрыть на стол к чаю, выставив лучший фарфоровый сервиз по золотой. Дождь назойливо стучал по стеклам гостиной. Я сидела в глубоком кресле у камина, кутаясь в новую шерстяную шаль с тонкой каймой, одной из первых вещей, сшитых Найрой Элизабет. Виконт Ласки восседал напротив кресле, которое казалось слишком тесным для его фигуры. Его дорожный камзол из темно-синего бархата еще хранил темные капли дождя, а грубые сапоги оставляли на только что вымытом до блеска полу грязные влажные следы. Его сын Алексис сидел сгорбившись на самом краешке стула, нервно перебирая тонкими пальцами бахраму скатерти. Нера Маргарита. Виконт отхлебнул чаю из моей лучшей чашки, оставляя на тонком фарфоре жирный отпечаток губ. «Вся округа только и говорит, что о вашем заповеднике». Он сделал паузу, изучая мою реакцию своими маленькими глубоко посаженными глазами. «Надобно сказать, я и сам подумываю съездить туда, пощекотать нервишки. Но неужели этот аттракцион приносит прибыль?» я медленно помешала крохотной серебряной ложечкой в своей чашке, наблюдая, как в легком вихре кружатся бледные лепестки жасмина. «Смотря что считать прибылью ваша милость», — улыбнулась я, ловя взгляд Алексиса, который в этот момент с явной алчностью рассматривал массивный серебряный поднос с вычеканенным гербом моего рода. «Нет, конечно, больших денег я оттуда не получаю. Но ведь какая забава для окружающих? Разве нет?» Виконт скептически покачал крупной головой, его подбородок затрясся. Он шумом отставил чашку и небрежно вытер толстые пальцы окруживную скатерть. «Забавы? Это для юнцов!» — проворчал он, и его голос прозвучал, как скрип несмазанной телеги. А серьезному человеку нужно серьезное дело. Вот взять, к примеру, ваши земли у Черного ручья. Его глазки заблестели влажным, жадным блеском. Там же отличная жирная глина. Можно кирпичный завод поставить, или черепичный. Дело верное. В камине с резким треском лопнула полено, выбросив в полумрак комнаты снопослепительных послипительных искр. Я намеренно медлила с ответом, тщательно поправляя складки своего нового платья из мягкой шерсти. «О, виконт!» — мягко сказала я. «Но ведь тогда моим гостям придется любоваться фабричными трубами и клубами дыма вместо древнего заповедного леса. Не думаете ли вы, что это испортит неповторимую атмосферу?» Алексис вдруг неожиданно фыркнул, Но тут же прикрыл рот костлявой ладонью, делая вид, что подавился крошкой печени. Его отец бросил на него сердитый уничтожающий взгляд. Атмосфера, передразнил он меня, его голос стал едким это хорошо для мечтательных барышень. А мужчине нужно думать о реальной прибыли. Он наклонился вперед, кресло под ним жалобно заскрипело, и я уловила стойкий запах лука, дешевого вина иконского пота. Вот если бы вы, скажем, вышли замуж за моего Алексиса, мы бы могли объединить наши земли и наладить настоящее доходное дело. Дверь в гостиную внезапно распахнулась таким оглушительным грохотом, что Виконт вздрогнул и чуть не опрокинул свой чай. На пороге стояла запыхавшаяся служанка, ее белый передник был перепачкан мукой, а волосы выбились из-под чепца. «Госпожа!» — выпалила она, широко раскрыв глаза. «В заповеднике! Там приехала целая группа знатных господ из столицы, и они срочно просят вас к себе!» Я поспешно встала, скрывая охватившее меня облегчение под маской деловой озабоченности. «Простите, Виконт, неожиданные дела зовут!» Я сделала легкий, чисто формальный реверанс. «Служанка проводит вас к выходу». Не дожидаясь их ответа, я быстро выскользнула из гостиной, оставив ласких с их несостоявшимся сватовством и не сбывшимся планами на кирпичные заводы. В коридоре, прислонившись к прохладной каменной стене, я закрыла глаза, вдыхая знакомый запах старого камня и воска. Дождь за окном усилился, превратившись в сплошную ливень, Но в душе у меня уже светило солнце. Еще один жених, еще одна попытка завладеть моими землями провалилась. А заповедник, мой странный мистический заповедник, продолжал делать свое дело. Защищать меня куда надежнее и изобретательнее, чем любая стража с алибардами.